Глава сорок первая. Старкросс. Конец сентября-декабрь 1815 года. Казалось, судьба издевается над мистером Сегундусом. Он перебрался в Йорк с целью насладиться обществом тамошних волшебников, однако стоило ему приехать, как усилиями мистера Норрелла Все они были отрешены от магических дел, и Сегундус остался один. Его и без того скромные средства значительно сократились, и осенью 1815 года он был вынужден искать место. — Вряд ли я могу рассчитывать на приличное жалование! — заметил он мистеру Хонифуту, вздыхая. — Я ничего не умею! Этого мистер Хонифут вынести не мог. «Напишите мистеру Стрэнджу!» — посоветовал он. «Возможно, ему нужен секретарь!» Мистер Сегундус с величайшим удовольствием согласился бы служить у мистера Стрэнджа, однако природная скромность не позволяла ему обратиться с просьбой к великому человеку. Чего доброго мистер Стрэндж подумает, что Джон Сегундус считает себя ровнее ему, знаменитому волшебнику. Мистер и миссис Хонифуд уверяли его, что если мистеру Стрэнджу это предложение не понравится, тот так и ответит, поэтому стесняться не надо. Однако мистер Сегундус стоял на своем и на уговоры не поддался. Тогда супруги Хонифуд предложили ему другой вариант, который понравился Сегундусу гораздо больше. «Почему бы не поискать в городе мальчиков, желающих изучать магию?» — спросила миссис Хонифуд. Ее внуки, крепкие мальчуганы пяти и семи лет, как раз достигли возраста, в котором начинают обучение, и этот предмет постоянно занимал мысли миссис Хонифуд. Так мистер Сегундус стал учителем магии. Он обнаружил, что не только мальчики, но и юные барышни, чье обучение прежде сводилось к французскому, немецкому и музыке, не прочь получить наставление в области теоретической магии. Потом у него стали просить уроков старшие братья-барышень, причем многие из них уже рисовали себе блестящую карьеру известных волшебников. Молодежь все меньше интересовалась правом и богословием, Ее привлекала магия, особенно после того, как Стрэндж показал себя на Европейском театре военных действий. В конце концов, уже много столетий священнослужители не отличались на полях сражений, а правоведы вообще не могли этим похвастать. Ранней осенью 1815 года отец одного из учеников обратился к мистеру Сегундусу с просьбой. Этот джентльмен, — звали его Палмер, — узнал, что на севере графства продается дом. Он не собирался его покупать, но ему сказали, что в доме есть библиотека, с которой стоит познакомиться. Мистер Палмер был человек занятой и, хотя во многом полагался на слуг, счел их недостаточно образованными для подобного дела. Он попросил мистера Сегундуса... Побывать в том доме, посмотреть книги и сообщить, стоит ли их приобрести. Поместье Старкросс Холл стояло среди горстки каменных домиков и хозяйственных построек. Место было уединенное, со всех сторон окруженное пустошами. Высокие деревья закрывали его от дождей и бурь, но они же придавали ему унылый и мрачный облик. В деревеньке было много обветшалых каменных стен, из-за них выглядывали обветшалые каменные амбары. В воздухе была разлита такая мертвая тишина, что казалось, будто наступил конец света. Через небольшую, но бурную речушку был переброшен древний каменный мостик, сильно пострадавший от времени. По темной, почти черной воде быстро проплывали ярко-желтые листья. Они вращались и складывались в узоры. Мистеру Сегундусу подумалось, что они, как и многое другое в окружающем нас мире, напоминают магические письмена. Усадьба, длинная и невысокая, но довольно просторная, была сложена из того же темного камня, что и прочие дома в деревне. Запущенный сад и двор покрывал ковер палой листвы. Трудно было рассчитывать, что на этот дом сыщется покупатель. Для фермерского хозяйства поместье было слишком большим, а для семьи джентльмена — слишком унылым и отдаленным от городской жизни. Здесь мог бы жить священник, но в деревеньке не было церкви. В нем можно было бы открыть гостиницу, но в ней некому было останавливаться. Старая грунтовая дорога, когда-то проходившая через деревню, заросла бурьяном, и от нее остался лишь каменный мостик через речку. Мистер Сегунду постучал, но никто не ответил. Он заметил, что дверь не заперта. Ходить без разрешения было неудобно, однако, прождав минут пять, он решился и толкнул дверь. Дома, как и люди, если предоставить их самим себе, быстро приобретают странности. Этот дом напоминал старого джентльмена в поношенном халате и рваных домашних туфлях, который просыпается и ложится спать, когда заблагорассудится и ведет бесконечные беседы с давно умершими друзьями. Мистер Сегундус рассудил, что кто-то должен присматривать за домом, и отправился на поиски. Он обнаружил комнату, в которой не было ничего, кроме составленных одна в другую фаянсовых форм для сыра. В другой лежали груды странных одеяний из красной материи. Мистер Сегундус никогда таких не видел, то было что-то среднее между поддевкой и облачением священника. На кухне почти не сохранилась посуды, зато был череп крокодила под стеклянным колпаком. Казалось, зубастая пасть ухмыляется, и череп очень доволен собой, хотя мистер Сегундус не понимал, чему тут радоваться. Еще он нашел комнату, куда можно было попасть только по крутой лесенке. По стенам ее висели картины с изображениями всевозможных схваток и драк. Здесь были сражающиеся воины, дерущиеся мальчишки, Петушиные бои, бои быков, собачьи бои, бои кентавров и даже сцепившиеся жуки. Следующее помещение было пустым, если не считать стола, на котором стоял кукольный домик, точная копия самой усадьбы. Внутри игрушечного домика красиво одетые куколки жили спокойной, размеренной жизнью, пекли кукольные пироги и хлеб, развлекали гостей игрой на клавесине, играли в крошечные карты, воспитывали крошечных детей и обедали индейкой размером с ноготь на пальце мистера Сегундуса. Кукольная жизнь резко контрастировала с унылым запустением, царившим в реальном доме. Сегундус побывал во всех комнатах, но не нашел ни одной живой души, и не обнаружил библиотеки. Наконец ему попалась неприметная дверца под лестницей. За дверцей оказалась коморка, а в ней человек в грязном белом сюртуке, который сидел на стуле, положив ноги на столик, попивал бренди и смотрел в потолок. После непродолжительных уговоров он согласился показать библиотеку. Первые десять книг мистера Сегундуса не заинтересовали, в них содержались проповеди и моральные наставления вековой давности, а также жизнеописания ничем не примечательных людей. Следующие пятьдесят книг оказались в таком же роде. Мистер Сегундус уже подумывал, что просмотр библиотеки не отнимет у него много времени, однако вскоре он нашел несколько очень интересных и необычных изданий – по геологии, философии и медицине и воспрял духом. Несколько часов он провел, знакомясь с книгами и забыв обо всем на свете. Один раз ему послышалось, что к дому подъехал экипаж, но он не обратил на это внимания. Потом Сегундус почувствовал, что страшно голоден. Он ничего не ел со вчерашнего дня. Рассчитывать на обед в этом доме не приходилось, а до ближайшего постоялого двора... Путь был неблизкий. Он решил найти нерадивого слугу из коморки и узнать, нельзя ли здесь перекусить. Сегундус побрел по дому, открывая все двери, заглядывая в комнаты и ощущая нарастающий голод и недовольство нерадивым слугой. Внезапно он очутился в старинной гостиной, отделанной мореным дубом, и увидел камин в форме маленькой триумфальной арки. Прямо перед ним у окна, в глубоком кресле, сидела прелестная молодая женщина. Она смотрела на деревья и высокие голые холмы за поместьем. Сегундус успел заметить, что на левой руке у нее не хватает мизинца. И вдруг понял, что молодой красавицы в комнате больше нет, вернее, кто-то сидел в кресле, Но то была совершенно другая женщина, гораздо старше, примерно одних лет с мистером Сегундусом, и несколько тучноватая. На ней было лиловое шелковое платье, на плечах индийская шаль, а на руках маленькая собачка. Дама сидела в той же позе, что и привидевшаяся Сегундусу красавица, и также задумчиво смотрела в окно. «Все произошло». Чрезвычайно быстро, однако образы дам были до чрезвычайности, почти сверхъестественно яркими. Словно в горячечном бреду, по телу мистера Сегундуса прошла судорога, и он лишился чувств. Когда Сегундус пришел в себя, он лежал на полу, а над ним встревоженно склонились две женщины. Быстро приходя в себя... Он понял, что среди них нет той красавицы, которую он заметил первой. Одна дама была та самая с собачкой, что появилась в кресле вместо молодой. Вторую — полную белокурую пожилую женщину с неприметным лицом Сегундус видел впервые. Очевидно, все это время она находилась в гостиной, но он ее не заметил. Дамы не позволили ему сразу встать. Говорить ему они тоже не разрешали. По их мнению, это могло привести к повторному обмороку. Дамы подложили ему под голову подушки, накрыли его одеялом, чтобы согреть. Мистер Сегундус уверял, что не замерз, но они и слушать ничего не хотели. Они брызгали ему в лицо лавандовой водой, подносили нюхательную соль. Затем им показалось, что из... под одной двери тянет сквозняком, и они бросились закрывать щель. Мистер Сегундус заподозрил, что утро у дам выдалось скучное, и когда появился незнакомый джентльмен и рухнул без чувств, они скорее обрадовались, чем огорчились. Через четверть часа ему разрешили сесть в кресло и выпить чашку слабого чая без сахара и сливок. — Но это я виновата! — сказала дама с собачкой. — Феллоус сообщил, что из Йорка приехал джентльмен посмотреть книги. Мне надо было раньше предупредить вас, что мы в доме. Разумеется, вы не думали нас увидеть и от неожиданности лишились чувств. Даму звали миссис Леннекс. Вторая дама, миссис Блейк, была ее компаньонкой. Обычно они жили в Бате, а сейчас приехали в Старкросс, потому что миссис Ленокс желала еще раз посмотреть на старый дом перед продажей. — Глупо, не правда ли? — спросила миссис Ленокс. — Дом давным-давно пустует, но в детстве я проводила здесь лето, и то были самые счастливые месяцы в моей жизни. — Вы все еще бледны, сэр, — заметила миссис Блейк. Вы сегодня что-нибудь ели? Мистер Сегундус признался, что страшно голоден. Разве Феллоус не предложил вам обед? Изумилась миссис Ленэкс, очевидно, речь шла о неряшливом слуге, о попивающем бренди в каморке. Мистер Сегундус не стал жаловаться, что насилу уговорил его показать библиотеку. К счастью, миссис Ленокс и миссис Блейк привезли с собой много еды, и Феллоус как раз готовил обед. Через полчаса обе дамы и мистер Сегундус уселись за стол в гостиной, отделанной дубом у окна, из которого открывался вид на сумрачный парк. Правда, дамы настаивали, чтобы мистер Сегундус, как едва оправившийся от обморока, ел что-нибудь легкое и нежирное, а он... Просто изголодался и предпочел бы бифштекс и горячий пудинг. Дамы были рады гостю и задали ему кучу вопросов. Они очень заинтересовались, узнав, что он волшебник. Раньше они магов в глаза не видели. — А в моей библиотеке вы нашли что-нибудь по магии? — спросила миссис Ленокс. — Увы, нет, мадам. — ответил мистер Сегундус. — Впрочем, действительно, ценные книги по волшебству — большая редкость. Я был бы крайне удивлен, увидев их здесь. — А вот и нет, — возразила миссис Ленокс. — У меня было несколько таких. Я давным-давно продала их одному джентльмену, жившему неподалеку от Йорка. Между нами я решила, что он глуповат. Заплатил такие деньги за никому не нужные книжки». хотя, конечно, ему виднее. Мистер Сегундус догадывался, что джентльмен, живший неподалеку от Йорка, вероятно, не заплатил миссис Ленокс и четверти настоящей цены, но почел за благо молчать и только вежливо улыбнулся. Он рассказал дамам о своих учениках, и юношах, и девушках, и о том, как они умны и прилежны. «Если вы ободряете их такими похвалами, то они, несомненно, добьются под вашим руководством больших успехов, чем у любого другого наставника», — заметила миссис Блейк. «Право слова не знаю», — ответил мистер Себондус. «И я раньше не понимала, насколько популярным стало изучение магии». Задумчиво произнесла миссис Ленокс. Думала волшебников всего двое в Лондоне. Как там их зовут? Наверное, мистер Сегундус. Следующим вашим шагом станет открытие школы для волшебников. Открытие школы? О! воскликнул мистер Сегундус. Но для этого надо, не знаю точно, безусловно, потребуется много денег и дом. «Вероятно, и учеников будет трудно найти», — спросила миссис Ленокс. «О, нет. Четверых молодых людей я могу назвать прямо сейчас». «А если бы вы дали объявление о наборе?» «Этого я делать не стал бы», — энергично возразил мистер Сегундус. Магия — благороднейшая профессия на свете и уступает, возможно, только служению церкви. Нельзя смешивать ее с коммерцией. Нет, я принимал бы молодых людей только по личным рекомендациям. Значит, остается найти немного денег и дом. Нет, ничего легче. «Ведь мистер Хонифуд, ваш друг, о котором вы отзываетесь таким уважением, охотно судит вам денег. Думаю, он сочтет это за честь». «Увы. У него три очаровательных дочери, одна замужем, вторая обручена, а третья все никак не выберет себе жениха. Нет, мистер Хонифуд должен думать о семье, все его доходы расписаны». «Тогда...» «С чистой совестью я могу предложить вам свою помощь. Почему бы вам не занять денег у меня?» Мистер Сегундус был изумлен и некоторое время не знал, что ответить. «Вы очень добры, мадам!» Наконец выдавил он. Миссис Ленакс усмехнулась. «Вовсе нет, сэр!» И «Если магия популярна, как вы говорите, а я еще перепроверю ваши слова через других людей, то, полагаю, на ней можно неплохо заработать». «У меня нет делового опыта», — возразил мистер Сегундус. «Боюсь, что совершу ошибку и растрачу ваши деньги. Нет, вы очень добры, и я от всего сердца благодарю вас, но вынужден отказаться». «Что ж». Если вы не хотите брать в долг... Осторожность вполне понятная, то вопрос можно решить следующим образом. Школа будет принадлежать мне, мне одной. Я буду нести все расходы и приму на себя весь риск. Вы станете директором школы, и наши имена будут стоять рядом. В самом деле... Этот дом как нельзя лучше подходит для школы волшебников. Как жилье он имеет ряд недостатков, которые обратятся в достоинство. И если мы откроем здесь пансион, место очень уединенное, дичи в окрестных лесах почти нет, у молодежи не будет соблазна пострелять или предаться азартным играм. За неимением особых развлечений ваши ученики целиком отдадутся учебе. «Я предпочел бы не брать молодых людей, играющих в азартные игры!» В ужасе воскликнул мистер Сегундус. Миссис Ленокс снова улыбнулась. «Полагаю, вы ни разу не дали друзьям повода для беспокойства, разве что своей честностью, которую наш жестокий мир так часто обманывает!» После обеда мистер Сегундус, как человек обязательный, вернулся в библиотеку, а ранним вечером... Простился с дамами и покинул поместье. Расставались они очень тепло. Напоследок миссис Ленокс взяла с него обещание приехать к ней в БАД. На обратном пути волшебник твердил себе, что не надо обманываться и лелеять надежду на светлую будущность и счастье. Однако сдержаться не мог. и уже воображал, как станет учить молодых, и как быстро они будут возрастать в знаниях, как Джонатан Стрэндж приедет к нему в школу, и ученики будут приятно изумлены, узнав, что их директор — близкий друг величайшего волшебника современности, а Стрэндж скажет «Браво, Сегундус!» «Лучшего и представить нельзя! Молодец!» Домой он приехал уже после полуночи, и чуть не побежал к Хонифутам, чтобы сообщить им радостную весть, но вовремя одумался. Уже на следующее утро он с позаранку бросился к друзьям. Восторг их трудно описать словами, они бурно выражали радость, которую он не позволял себе даже чувствовать. Миссис Хонифуд в глубине души оставалась школьницей. Она схватила мужа за руки и закружилась с ним в веселом танце вокруг стола с завтраком. Потом, оставив супруга в покое, увлекла мистера Сегундуса и протанцевала вокруг стола вместе с ним. Тот взмолился, чтобы его отпустили, и тогда она продолжила танец в одиночку. Мистера Сегундуса удивляло только, что друзья ничуть не удивлены. Они словно ждали этого события и теперь радовались, что вот, наконец, свершилось. Они так высоко ценили своего друга, что не увидели ничего особенного в предложении состоятельной дамы учредить для мистера Сегундуса школу волшебников. «Да ей повезло!» Заявил мистер Хонифут, где она найдет лучшего директора для такой школы? Нигде. Кроме того, добавила миссис Хонифут, куда ей девать деньги бедной бездетной женщине? Мистер Хонифут был уверен, что теперь будущее Сегундуса обеспечено. Как сангвиник он ждал от жизни только хорошего. Впрочем, опыт научил его некоторому скепсису. и он пообещал навести справки насчет миссис Ленокс, действительно ли она так богата, как говорит. Он написал письмо другу в Бат. По счастью, даже на водах, куда съезжались знатные и состоятельные люди, миссис Ленокс знали как грандаму. Она родилась богатой и вышла замуж за человека, который был еще богаче. Муж ее ушел из жизни молодым, И не слишком огорчил миссис Ленок своим уходом, оставив ей свободу и возможность проявить деятельную натуру и острый ум. Вдова увеличила состояние благодаря разумному размещению капиталов и правильному ведению дел в поместьях. Она была известна твердым решительным характером, благотворительностью и горячей привязанностью к друзьям. Недвижимость у нее была в каждом графстве, но жила она в основном в бате со своей компаньонкой миссис Блейк. Тем временем миссис Ленокс также постаралась узнать побольше о мистере Сегундусе и, вероятно, осталась довольно полученными сведениями, потому что вскоре прислала из бата письмо, в котором приглашала его приехать и обсудить детали, касающиеся открытия школы. Следующие несколько месяцев ушли на ремонт и обустройство Старк-Рос-Холла. Крыша текла, два дымохода были забиты, кухня частично разрушилась. Когда мистер Сегундус подсчитал, во сколько обойдется ремонт, то пришел в ужас. Он прикинул, что если не прочищать второй дымоход, не заказывать новую мебель, а удовлетвориться простыми деревянными скамьями и стульями, и ограничить число слуг тремя, то можно сэкономить 60 фунтов, о чем и написал миссис Ленакс. Та немедленно ответила, что мистер Сегундус чересчур скупится. Все его ученики будут отпрысками состоятельных фамилий, привыкшими к теплу и уюту. Она посоветовала нанять девять слуг, помимо дворецкого и повара-француза, целиком заменить мебель и заполнить подвал добрыми французскими винами. «Приборы, — писала миссис Ленокс, — должны быть серебряные. Обеденный сервиз — из Веджвуда». В начале декабря мистер Сегундус получил письмо от Джонатана Стрэнджа. Тот поздравлял его и обещал весной приехать в школу. Тем не менее Сегундуса... преследовало чувство, что школа не откроется, что-нибудь произойдет, и мечта обратится в прах. Как он не гнал эту мысль, она не оставляла его ни на минуту. Как-то утром, в середине декабря, он приехал в стар кросс холл и увидел, что на крыльце преспокойно сидит некий человек. Мистер Сегундус вроде бы никогда его прежде не видел, но сразу понял, что он... олицетворение злого рока, крушение всех планов и надежд. Но о незнакомце был черный старомодный сюртук, такой же заношенный, как у самого мистера Сегундуса. Его башмаки были в грязи. Длинные черные волосы свисали беспорядочными прядями. Он выглядел вестником печали из второсортной пьесы. «Мистер Сегундус!» «Вы не можете этого сделать!» — объявил незнакомец. Говорил он с заметным йоркширским акцентом. «Простите!» — произнес мистер Сегундус. «Школа, сэр! Вы должны отказаться от своей затеи!» «Что?» — вскричал мистер Сегундус, храбро делая вид, будто он не знает, что слышит непреложную истину. И вот что, сэр, продолжал черный человек. Вы меня знаете и знаете, если я говорю, так оно и будет, как бы мы с вами об этом не сожалели в душе. Вы ошибаетесь, отвечал мистер Сегундус. Я вас не знаю, по крайней мере, раньше не встречал. Я Джон Чилдермас. «Слуга мистера Норрелла! Последний раз мы разговаривали девять лет назад перед Йоркским собором. Когда вы взяли учеников, мистер Сегундус, я мог сделать вид, будто не знаю. Я ничего не сказал мистеру Норрелу. Школа волшебников...» «Совсем другое дело. Вы слишком на многое замахнулись, сэр. Он знает и хочет, чтобы вы немедленно отказались от своей затеи». «Какое мне дело до мистера Норрелла и его желаний? Я не подписывал соглашение. Знаете, что я не одинок в этом начинании. Теперь у меня есть друзья». «Верно». — ответил Чилдермас задумчиво. — И миссис Ленокс очень богатая женщина с прекрасной деловой хваткой. Однако есть ли у нее друзья в каждом министерстве, как у мистера Норрелла? Разве она столь же влиятельна? — Вспомните ученое общество волшебников, мистер Сегундес. — Вспомните, как мистер Норрелл его сокрушил. Чилдермас помолчал, потом, сочтя, что разговор закончен, зашагал к конюшне. Через пять минут он появился снова верхом на крупной гнедой лошади. Мистер Сегунду стоял все там же у крыльца, скрестив руки на груди и уставившись в каменные плиты. Чилдермас посмотрел на него сверху вниз. Мне жаль, сэр, что это так закончилось. «Хотя подумайте, все ли потеряно? Дом отлично подходит для любой другой школы, не только для обучения магии. Не судите по моей внешности, у меня влиятельные знакомые среди сильных мира сего. Выберите другое направление деятельности, и я стану присылать к вам для обучения юных лордов и леди». «Другая школа! Мне не нужна!» — сварливо ответил мистер Сегундус. Чилдер Масс улыбнулся своей кривой улыбкой и уехал. Мистер Сегундус отправился в БАД и сообщил Патронессе об их беде. Миссис Ленокс возмутилась, что некий незнакомый джентльмен вздумал определять, чем ей заниматься, а чем нет. Она написала мистеру Норрелу сердитое письмо. Тот не удосужился ответить, но банкиры, адвокаты и деловые партнеры, миссис Ленокс, получили послание от влиятельных знакомых, в которых те неодобрительно высказывались по поводу школы волшебников. Один банкир, упрямый и склочный старик, Имел неосторожность публично заявить в кулуарах палаты общин, что он имеет отношение к финансированию этой школы. В итоге некоторые джентльмены и леди, друзья мистера Норрелла, немедленно изъяли свои вклады из его банка. Через несколько дней мистер Сегундус сидел в гостиной Хонифутов в Йорке и сетовал на судьбу. словно какой-то злой рок, намеренно мучает меня, манит удачей, чтобы тут же ввергнуть в отчаяние. Миссис Хонифуд похлопывала его по плечу, прищелкивала языком и говорила о мистере норрели те же обидные слова, которыми утешала и своего мужа, и мистера Сегундуса в последние девять лет, а именно, что никогда не поймет ни этого странного пожилого джентльмена, ни его причуд. «Почему бы не написать мистеру Стрэнджу?» — внезапно предложил мистер Хонифуд. «Он подскажет, что делать!» Мистер Сегундус поднял голову. «Я знаю, что мистер Стрэндж и мистер Норрелл расстались, однако не хотел бы усугублять раздор между ними». «Ерунда!» — воскликнул мистер Хонифуд. «Вы что, не читали последних номеров современного чародея?» Рэнш только этого и хочет. «Повода открыто выступить против норроловских принципов магии. Поверьте, он будет много вам обязан, если вы дадите ему такой повод. Знаете, Сегундус, чем больше я думаю об этой идее, тем сильнее она мне нравится». Мистер Сегундус согласился. «Только позвольте мне посоветоваться с миссис Ленокс. Если она не против, «Я последую вашему совету!» Миссис Ленокс была очень недовольна поведением мистера Норрелла в истории со школой волшебников. А о Джонатане Стрэнже она знала лишь, что он как-то связан с герцогом Веллингтоном. Она заверила Сегундуса, что если мистер Стрэндж не любит мистера Норрелла, то он ей по вкусу. Поэтому 20 декабря мистер Сегундус отправил Стрэнджу письмо, в котором рассказал о действиях Гильберта Норрела, препятствующего открытию школы в стар холле Увы, мистер Стрэндж не вступился за мистера Сегундуса и даже не ответил на его письмо.